зеки остановились без договоренности. Лысого не смутил долгий сумрачный взгляд Упорова. Несколько секунд они вглядывались молча и напряженно друг к другу в глаза. Пока бригадир не закончил, коротко, то, к чему подводил разговор. — Ты бежишь, Вадим? — Это решено, — подтвердил Упоров, успел подумать. Слава Богу, все поверили. Дело хозяйское. Некандра был огорчен и не хотел скрывать свое состояние. Из тебя мог получиться настоящий бугор. Он достал из кармана цветастую тряпицу, вытер взмокшую шею. Дорогу загораживать не стану. А чем могу, помогу. Пойдем. Мент заждался. Старшего лейтенанта Упоров узнал сразу. Им оказался тот самый офицер, тогда еще лейтенант, что сидел в зале суда рядом с зеленоглазой Натальей Камышиной и, краснея от собственной смелости, шептал ей что-то на ухо. Она плакала. Он видел ее слезы, очень ими гордился в душе. Розовощекий чекист с широкой полоской усов Над тугими приятными губами нетерпеливо вышагивал перед кирпичной стеной здания, где размещалась вахта, обходя повылезавшие из земли травянистые кочки. — Он! — кивнул лысый, остановился у доски объявлений, где висели фотографии двух пойманных в очередном побеге зэков. — Здравствуйте, гражданин начальник. Вы меня вызывали? Упоров остановился перед старшим лейтенантом, сложив за спиной руки. «Давно!» — обиженно выпалил старший лейтенант, но в скорости остыл, говорил вполне миролюбиво. «Василий Пантелеймонович лично интересовался, как идут у вас дела Упоров». Офицер протянул ему пачку Казбека и сказал, нервно оглядевшись по сторонам, «Возьмите». — Благодарю, гражданин начальник. Курить бросил. — Все равно возьмите, — настаивал старший лейтенант. — Там письмо от вашей знакомой. Побыстрей. Зык взял пачку, сунул в карман клетчатой рубахи и вопросительно уставился на чекиста. — Так что мне передать Василию Пантелеймоновичу? Начальник управления интересуется, а вы как-то странно. — Да я, признаться, думать не посмел. Решил разговор для порядка, профилактический. — Одно можете сказать начальнику управления. Доверят бригаду, она будет лучшей. Старший лейтенант покровительственно улыбнулся, но, глянув на торчащую из кармана рубахи зэка пачку Казбека, приказал. — Это спрячьте. Не хватало через вас неприятность хлопотать. — Не волнуйтесь, гражданин начальник, я уже пошел. До свидания. — До свидания, Упоров. Вы симпатичный человек и, по-моему, честный. Мент переживает за папиросы, — отметил про себя Упоров, улыбнувшись старшему лейтенанту, сказал. — Благодарю. Ваши слова до прокурору в уши чекист рассмеялся на чаках появились две аккуратные розовые ямочки придававшие его симпатичному лицу детскую беззаботность он должен ей нравиться зек уже смотрел на смеющегося чекиста без одобрения смех был приятным открытым смехом не научившегося прятать чувства и оттого очень обаятельного человека Зэк не стал слушать. Умышленно, небрежно повернулся спиной, успев заметить недоумение в глазах офицера и порадоваться перемене настроения того, кто этим вечером продемонстрирует свои симпатичные ямочки зеленоглазой Натальи Камышиной. А пока он замолчал, точно поперхнулся собственным смехом, Свидание окончено. Упоров дернул за рука в бригадира, Тоже засмеялся, Но настоящего искреннего смеха, Как у гражданина начальника, Не получилось. Здравствуйте, Вадим. Он подсунул письмо под самую лампу, Хотя и без того почерп был четкий, разборчивый, Ему даже показалось продуманный. Не в терапиях писала. Уборов разгладил письмо ладонью. Она тебя помнит, а этот петух с ямочками, он просто рядом. Ну что в нем интересного, кроме пистолета? Любовь тихонько разворачивала свои коварные сети. В них билось его пойманное сердце. Ты чего, Вадим? Испуганно приподнялся заспанный ключик. — Никак бредишь. Может, я водицы тебе принесу? — Спи, Андрюша, спи. Упоров приветливо помахал ему рукой, чем еще больше обеспокоил зэка. — Я письмо от невесты читаю. — С четвертаком? Колючек был заинтересован. — Невеста? — Как глухарь на таку доверчивый. — Забудь и спи. Это еще почему? Ему удалось изобразить гнев. При всем том, он понимал, ключик прав. Ждет она? Проверенно. Андрей сел и подтянул к небритому подбородку колени. Моя три года. Потом ее стало беспокоить то, что она яркая женщина. Такое добро пропадает без использования. — Биксани, Вадим. Лучше я тебя с Гришей познакомлю. Цигопским из шестого барака. Ласковый. — Заткнись, дерьмо. В бескорыстии не веришь. Ключик зевнул. Членоплет нашелся. Невеста. Ну надо такое с четвертаком придумать. Спи, жених. Упоров дождался, когда ключик захрапит, и продолжил чтение. Связала вам теплые носки на зиму, две пары. Я боюсь здешних зим. Впрочем, наши ленинградские тоже не подарок. Всю прошлую зиму бегала на занятия с насморком. Тем не менее, каждую ночь вижу свой город во сне. А вчера мы с вами гуляли по Невскому. — Забавно. Идем, смеемся. Подходит Важа Спиридонович Марабелли и спрашивает. — Весело? — Ничего, скоро плакать и будете. Слова начальника отдела по борьбе с бандитизмом были подчеркнуты. — И тогда вы задумались. Вы долго думали, Вадим, так долго, что я проснулась с беспокойством за вас. Села, написала письмо, которое хочу закончить искренним. Храни вас, Господь, с уважением, Натали. Натали, — тихо произнес он, закрыв глаза. В имени было что-то загадочное, принесенное вонючий барак из старинных романов о любви и верности, сладостное утомление ожиданием. «Натали!» Возвышенные мысли, впрочем, тут же оборвались. Он уже думал о реальной жизни. «Полковник, значит, уверен, что непременно меня поймает и продиктует условия. Или убьет. Потом, конечно, убьет. Привык к подлости». Зек стукнул кулаком в столб, и он загудел. Медленно разорвал на мелкие кусочки письмо Натали, лег, укрывшись с головой одеялом, совсем не надеясь на сон, а секунда или часом позже, память не удержала подробности случившегося, он потерял себя во времени и пространстве.